Нетипичная для мрачного дождливого Санкт-Петербурга. Я ж м у р и л а с ь под лучами ласковой звезды, как домашний кот, и в е ч н о книжный, наполненный иностранцами, гостями из других городов России, подростками, выбирающими газировку и жвачку, которая продается в этой книжной лавочке в три раза дороже рыночной цены. н о в о п р е к и в всему упомянутым выше фактам магазин являлся одним из моих самых любимых мест в Питере. заглянув в отдел б е с т с е л л е р о в я бегло прошлась взглядом по обложкам. Что делать, если вас окружают идиоты? Доказательства загробной жизни. Как встретить принца? Доказательства рая? Подлинная история путешествия невролога в загробный мир. Я взяла в руки печатные издания, полистала. А вдруг эта книга прольет свет? на недавние события, приключившиеся со мной. Как раз вспомнилась лекция известного психотерапевта в университете. Сам профессор был, на удивление, глубоко верующим человеком, что являлось редкостью среди ученых. Но на наших занятиях он поведал нам занимательные случаи, произошедшие с ним во времена его работы реаниматологом. Историю о некой старушке. Сразу после клинической смерти просивший вернуть ее к снохе, которая зовет ее снебес, рассказ ставший местной легендой про пациента, предсказывавшего ближайшие события, вроде разбившегося стакана или опрокинутого цветочного горшка, не умолчал и о байке про молодого человека, страдавшего от психического расстройства и пророчившего катастрофу в Чернобыле. Мелочи. н в общей массе могли пошатнуть убеждения самого закоренелого скептика. Сжав оранжево-желтую книжку в руках, я развернулась в сторону кассы. После спонтанного шоппинга нужно взбодриться. Не весь же кофе в нашей необъятной вселенной отравлен. Да и был ли он отравлен, пока неизвестно. Со страхами нужно бороться и преодолевать. Поэтому я завернула в хорошо знакомую кофейню. И уже через пять минут вышла счастливой обладательницей яркого стаканчика. И едва его не лишилась, столкнувшись с у р а г а н о м из о г н е н н ы х волос. Ой, девушка, осторожней! Недовольно в ы с к а з а л а я красноволосой нахалке, одновременно вытаскивая из глубины сумочки бумажный платок, чтобы убрать с крышечки пролившиеся капли кофе. Девушка откинула с лица свои прямые длинные волосы. позвенев при этом множеством серебряных тонких браслетов на руке и посмотрела на меня. Внезапно настигло предчувствие. Ге Жавью. Алиса. Девушка в недоумении продолжала своими серыми, почти прозрачными глазами смотреть в мои расширившиеся от удивления глаза. Мы, точнее Маша, только сейчас вспомнила. Девушка из того страшного морока. который с трудом можно назвать сном. Что-то слишком много необъяснимых случайностей происходит со мной в последнее время. Или я стала мнительной? Училась с Марей и в школе, моя одноклассница. Даже ходили когда-то друг другу в гости. Бабушка хорошо общалась с ее матерью. Вроде как наши с Машей мамы были лучшими подругами еще до нашего рождения. Странно на нее смотреть сейчас. лицо абсолютно такое же, только чуть больше вытянулось, заострилось, щеки впали. Сама она глуповато улыбалась, ожидая моего отклика. Не стоит разочаровывать людей. Машка почти не изменилась. Ну как ты? выдала я стандартный, вполне оправдывающий ожидания ответ. Ее он по всей видимости вполне удовлетворил, и глуповатая улыбка стала шире. Ничего. Замуж вот недавно вышла, машину мне мой купил, в Москве живу, приехала на несколько дней родителей навестить. Хвастливо поведала мне бывшая одноклассница. А что у тебя интересного? Как а л е в т и н а Анатольевна поживает? Я не осталась в долгу. Не все же должны знать, что брак вышел неудачным, работы у меня нет и находилась я на волосок от гибели. Будет выглядеть ужасно по-детски. но не могу ничего с собой поделать. Необходимо срочно вспомнить номер моего психотерапевта. Я натянула на лицо фальшивую вежливую улыбку и сказала: "Да я сама замужем уже пять лет. Машинка Порше, так старая уже, конечно, три года езжу. менять надо. И жить, к сожалению, в Лондоне приходится. Но что ради любимого мужчины не сделаешь? Я едко улыбнулась Машке. Дура я, конечно." И продолжила: Бабуля хорошо чувствует себя, слава богу, неплохо. Ее улыбка уже не выглядела такой глупой. Казалось, она была расстроена моими словами не про здоровье бабушки, естественно, но девушка быстро справилась с собой и как ни в чем не бывало поинтересовалась: Ты в какую сторону направляешься? Бывшая одноклассница заправила выбившуюся от недавнего столкновения прядку за ухо. Сказать ей правду? Наверняка захочет прогуляться и поведать про свою счастливую жизнь. А что? Может удастся про маму узнать? И снова эта навязчивая идея. Я улыбнулась бывшей подруге. В сторону адмиралтейской. На самом деле просто хотела пройтись. Давно не была в родном городе. Я сделала небольшой глоток из стаканчика. Такая прелесть всего за сто рублей. Люблю Питер. Может, зайдем в то кафе? Ну, помнишь, мы после выпускного еще там пытались уснуть у них на диване, а ты хотела познакомиться с официантом, несмотря на то, что он грозился вызвать милицию. Она рассмеялась. Помню, заверила я Машу, покраснев при одном только упоминании об этом инциденте. Нам было по семнадцать. Алкоголя, конечно, не было на столах, но наши предприимчивые одноклассники заблаговременно принесли разбавленную колу с виски. Ох и не стоило ее тогда нам пить. Мы направились в сторону эпицентра моих постыдных воспоминаний. Дорога заняла у нас около тридцати минут ходьбы бодрым шагом. По пути вспоминали школьные годы, одноклассников, кто женился, кто развелся. Когда мы достигли нашей цели, а именно здания, построенного в непонятном стиле, в котором присутствовали и высокие и широкие окна, подходящие скорее стеклянным офисам, и каменная кладка и даже намек на восточный стиль меня ждало разочарование заведение все так же работало к моему великому сожалению надеюсь хотя бы персонал сменился решили устроиться за небольшим круглым столиком на веранде подошедший слава богам незнакомый официант нас поприветствовал и открыл перед нами меню кофе я уже пила может быть по бокальчику красного Вполне вероятно, это облегчит нашу беседу, и я смогу добиться от Маши стоящих фактов, касательно канувшей в лету матери. Мы сделали после долгих и мучительных выборов заказ, и я устремила свой взор на Марию, оперевшись л о к т я м и на поверхность стола и сложив руки в замок перед лицом. Из колонок фоном играла знакомая песня. Подруга качала в так мелодии ногой под столом. Интересно. Эта же самая мелодия играла на выпускном. Я даже помню, как мы с ней в шутку вальсировали под нее, поскольку наши кавалеры достигли нужной кондиции и могли танцевать, разве что лежа на полу, смешно дрыгая ногами, как к у з н е ч и к и А она помнит? Забавно было, когда мы с тобой кружили по залу на выпускном. У меня перед глазами просто картина, как мы через валерку перепрыгивали, а он нам в след размахивал бутылкой. Мгновенно прочитала мои мысли бывшая одноклассница, тихонько посмеиваясь. Редкий в Питере гость солнце придавало пламенный оттенок волосам моей подруги. Правда, скорее уже только знакомый. И почему вокруг меня столько рыжих? Все оттенки собрала в коллекцию: светло-рыжий, даже золотисто-песочный у отца, медный у Евы и вот насыщенный махагон у Мари. Конечно, как можно вообще это забыть? Твоя мама тогда еще здорово тебе всыпала после вечера. Мне даже было немножко страшно за тебя. Я тряхнула головой, словно пыталась выбросить из головы эти ненужные фрагменты проклятого события. Повезло, что моя мать этого позора не застала. Поспешила я перевести разговор в н у ж н о е р у с л о Маша сочувственно вздохнула и дотронулась до моего предплечья своими длинными бледными пальцами. Да здравствуют неблагородные сосуды. Зато у тебя совершенно потрясающая бабушка. Свою-то я не видела никогда. А л е в т и н а Анатольевна столько раз прятала меня. Моя мать могла иногда перейти черту со своими воспитательными методами, а я у тебя всегда могла укрыться. Подруга улыбнулась мне. На мои глаза стали наворачиваться слезы. Я убрала руки, разорвав наш неловкий контакт. И закрыла ладонями лицо, буквально на секунду, стараясь скрыть мою ранимость. Я надела солнечные очки, чтобы спрятать дорожки от слез, смешанных с тушью. Да и желтый карлик разошелся сегодня не на шутку. Может, и правда, мы просто не ценим того, что у нас есть. У меня потрясающая бабушка, а у Маши никогда не было н е з а б о т л и в о й мамы и тем более бабушки. Насколько знаю, отец тоже покинул их семью. но поддерживал с дочерью связь, и платье на выпускной было подарком от него, довольно дорогим подарком. Успокоившись, я думала о цели нашего с ней диалога. Может, это уже и не важно. Прошло столько времени. Эта женщина каждый день выбирает жизнь без меня. Почему тогда мысль о возможности узнать новости о матери так сильно учащает мой пульс? е Есть же все равно. Я взвесила все за и против и подумала, что от того, что я спрошу свою бывшую одноклассницу, хуже не станет. Подруга обронила, что приехала навестить родителей, каждого по отдельности, или мать вышла замуж и она навещает их, или новую семью папы. Мозг распухал от поступающих в него вопросов, и я решила расставить все точки над и. Маш, как у твоей мамы дела? она смягчилась с возрастом подруга горько улыбаясь отрицательно покачала головой но я все равно осмелилась возобновить расспросы предварительно сделав н е м а л е н ь к и й глоток из бокала а она мою маму не упоминала вдруг конечно это абсолютно безумная идея они поддерживали контакт когда моя мать решила уехать подальше отсюда я с не скрываемой надеждой и трепетом поглядела на машу Удары сердца гулко шумели в ушах, как маленькая бомба. Мария сделала сложное лицо, взяла лежащую на столе металлическую зажигалку и стала перекатывать огниво между большим и указательным пальцами. Зрелище гипнотизировало, но молчание несколько затянулось, и не успела я уведомить об этом подругу, как она совершенно не к месту рассмеялась, немного введя меня своим поведением в ступор. и ответила с саркастичными нотками в голосе. Естественно упоминала. Каждый божий день, даже в Лондон твой ездила, словно тетя Лиза ей дороже дочери была. Она оторвала взгляд от зажигалки и с не веселой ухмылкой взглянула на меня. Разве ты с ней не воссоединилась в вашем городе любителей чая с молоком? После твоих заявлений про Лондон. Я так и решила, что счастливое семейство снова вместе. Подруга закончила свой монолог и, потеряв ко мне всякий интерес, вновь сосредоточилась на вращении зажигалки. Чем дальше, тем с т р а н ь е е Червоточина событий меня продолжает стремительно поглощать, а я падаю в нее все глубже. И надежда выбраться тает с каждой секундой.